Одна из очередных задач. Последние 2 месяца развития революции в России, особенно в период после заключения мира с Германией и подавления буржуазной контрреволюции внутри России, могут быть охарактеризованы как период упрочения советской власти в России и начало планомерного переустройства отживающего социально-экономического строя на новый социалистический лад. Разрастающаяся национализация фабрик и заводов растущий контроль над главными отраслями торговли, национализация банков, развёртывающаяся день за днём богатая по своему разнообразию деятельность Высшего совета народного хозяйства, этой организационной ячейки близкого уже социалистического общества, всё это говорит о том, как глубоко внедряется советская власть в поры общественной жизни. Власть в центре уже стала действительно народной, выросши из недр трудовых масс. В этом сила и могущество советской власти. Это чувствуют очевидно даже те буржуазные интеллигенты, бывшие враги советской власти, техники и инженеры, служащие и вообще люди специальных знаний, которые вчера ещё саботировали власть, а сегодня готовы к её услугам. Но на окраинах, населённых отсталыми в культурном отношении элементами, советская власть ещё не успела стать в такой же степени народной. Революция, начатая в центре, распространялась на окраины, особенно на восточные, с некоторым опозданием. Бытовые и языковые условия этих окраин, отличающихся к тому же экономической отсталостью, несколько усложнили дело уврачения там советской власти. Для того, чтобы власть там стала народной, а трудовые массы социалистическими, необходимы, между прочим, специальные способы вовлечения трудящихся и эксплуатируемых масс этих окраин в процесс революционного развития. Необходимо поднять массы до советской власти, а их лучших представителей слить с последней. Но это невозможно без автономии этих окраин, то есть без организации местной школы, местного суда, местной администрации, местных органов власти, местных общественно-политических и просветительных учреждений с гарантией полноты прав местного, родного для трудовых масс с края языка во всех сферах общественно-политической работы. В этих видах и провозгласил Третий съезд Советов Федеративный строй Российской Советской Республики. Автономно-буржуазные группы, возникшие в ноябре и декабре прошлого года в окраинах поволжских татар, башкир, киргиз, туркестанского края, постепенно разоблачаются ходом революции. Для того, чтобы окончательно оторвать от них их же собственные массы и сплотить последний вокруг Советов, необходимо взять у них автономию, предварительно очистив ее от буржуазной скверны и превратить ее из буржуазной в советскую. буржуазно-националистические группы требуют автономии для того, чтобы превратить её в орудие забаболения своих собственных масс. Именно поэтому, признавая центральную советскую власть, они вместе с тем не хотят признать местных советов, требуя невмешательства в их внутренние дела. Некоторые советы на местах решили ввиду этого отвергнуть совершенно всякую автономию, предпочитая разрешение национального вопроса путём оружия. Но этот путь совершенно не пригоден для советской власти. Он, этот путь, способен только сплотить массы вокруг буржуазно-национальных верхов, а верхи эти выставить спасителями Родины, защитниками нации, что ни в коем случае не входит в расчеты советской власти. Не отрицание автономии, а признание ее является очередной задачей советской власти. Необходимо только автономию эту построить на базисе советов на местах, только таким путём может стать власть народной и родной для масс. Следовательно, необходимо, чтобы автономия обеспечивала власть не верхам данной нации, а её низам. В этом вся суть. Именно поэтому провозглашает советская власть автономию татар-башкирской территории. В этих же видах проектируется провозглашение автономии киргизской территории, туркестанского края и так далее. всё это на основе признания советов властей уездов и городов этих окраин на местах. Нужно собрать материалы и всякого рода данные, необходимые для определения характера и формы автономии этих территорий. Необходимо создать комиссии по созыву учредительных съездов советов и советских органов данных народов, которые съезды должны наметить географические границы этих автономий. Нужно созвать эти съезды Эту необходимую подготовительную работу нужно проделать теперь же, чтобы будущий всероссийский съезд советов мог выработать конституцию Российской Советской Федерации. Советы и мусульманские при них комиссариаты Татар-Башкирской территории уже взялись за дело. К 10-му 15 апреля созываются в Москве совещания представителей советов и мусульманских комиссариатов Казани, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга для создания комиссии по созыву учредительного съезда советов Татар-Башкирии. В Киргизском крае и Туркестане работа в этом духе только начинается. Советам этих окраин необходимо взяться немедленно за дело, привлекая к работе все советские и революционные элементы соответствующих народов. Никакого деления на национальные курии с представительством от национальных меньшинств и большинства, как это предлагают некоторые буржуазно-националистические группы, не должно быть допущено. Такое деление только обостряет национальную вражду, укрепляет перегородки между трудовыми массами национальностей и закрывает путь отсталым народам к свету, к культуре. Основой выборов в учредительные съезды и фундаментом автономии должны служить не разбивка трудовых и демократических масс национальности на отдельные национальные отряды, а их сплочение вокруг соответствующих советских объединений. Итак, собирание материалов по вопросу об автономии окраин, образование национально-социалистических комиссариатов при советах, организация комиссий по созыву учредительных советских съездов автономных областей, созыв этих съездов сближение трудовых слоёв самоопределяющихся народов с органами советской власти в областях такова задача советов. Народный комиссариат по делам национальностей примет все меры к тому, чтобы облегчить эту трудную и ответственную работу советов на местах. Нарком Евосев Сталин. Правда, 67 номер, 9 апреля 1918 года.